Глава двадцать третья Первая битва Невидимая стрела просвистела сквозь ветки и, стряхнув снег, с чавканьем воткнулась в ствол коренастой сосны в двух вершках от головы воеводы. Калаврат не успел и глазом моргнуть, как стрела, едва не отцарапав щеку, вошла в мерзлое дерево, как в теплую глину. К счастью, лицо и впатье по бокам было прикрыто бармицей от шлема. Но попади, стрела, чуть правее, не сдобровать воеводе, который как раз двинул шлем назад, чтобы рассмотреть получше поле предстоящей битвы. — Шальная стрела завсегда опаснее, — пробормотал находившийся рядом ратиша, — ибо ее не ждешь. Ты бы прикрыл чело, Евпатий Львович. — Да не видать ни черта отсюда! — разозлился коловрат потирая щеку, чудом избежавшую раны. «Зря я вас так глубоко в лес запрятал. Можем не успеть в нужный момент. Надо ближе к краю леса подойти». «Там дозоры стоят», — успокоил его Ратиша. «Самых глазастых послал. Как-то и велел. Ничего не пропустят». «Глазастых, — говоришь?» Выдернул из сосны татарскую стрелу воевода и, сунув ее под нос Ратиши, вперел тяжелый взгляд в своего помощника. «Ну, смотри, ежели они мне, татар, проморгают, я их лично ослеплю вот этой стрелой, коли в живых после битвы останутся». «Не проморгают». Вновь успокоил его Ратиша. «Скоро уже. Чует мое сердце Евпатий Львович». «И мое». Кивнул Евпатий, соглашаясь. Одним движением он отбросил стрелу в снег, переломив. «Сеча в поле уже долго идет. Скоро должны пойти в обход. Это как пить дать?» Добавил калаврат. все же опуская на свой могучий лоб островерхий шлем с кованым наносником и зрением, что закрывало сразу глаза и нос, а шею сзади и с боков прикрывала бармица из мелких колец. Не зря же мы им этот проход оставили. Зрение. Элемент шлема в виде пластины с прорезями для глаз. Сказав это, воевода обернулся назад, окинув взглядом свое истомившееся в ожидании воинство. Засадный полк из самых опытных рязанцев, которым ему велел командовать Юрий Игоревич. Рассредоточившись по широкой прогалине, прикрытой со всех сторон густым сосновым лесом, стоял отряд из трех тысяч всадников, каждый был в добротных доспехах, в шлеме, при копье и мече, с притороченным к седлу алым каплевидным щитом. У многих на том же седле болталась и булава с острыми шипами. Излюбленное оружие русичей, которым можно было превратить врага в мешок из кровавых костей. Воины сидели в седлах на изготовку, ожидая команды к бою, который шел уже неподалеку отсюда. И хотя многим хотелось перекинуться словечком, сидели молча, как велено. Так что слышен был лишь шелест ветвей да фырканье лошадей, изредка переступавших по глубокому снегу копытами. Скользнув взглядом по суровым лицам ратников, изготовившихся к битве, Калаврат остался доволен. Он вновь развернулся лицом к небольшому заснеженному полю, что виднелось сквозь ветви сосен на другом берегу, заледеневшей поверху речушки, коим был в своих истоках Воронеж, и стал вглядываться в происходящее. Там вдали, за леском, уже с рассвета шел бой. С первыми лучами солнца татары перешли Воронеж, и атаковали русские полки, которые Юрий Игоревич словно на показ выстроил напротив лагеря Батыя, вызывая его на бой на холме, ограниченном с двух сторон лесом. Не обойти русичей быстро, не охватить кольцом, как должны были сделать татары по расчетам воеводы, не представлялось никакой возможности. Впрочем, одну возможность для обходного маневра князь Юрий после совета с Калавратом и муромскими князьями татарам все же оставил. Небольшую долину в истоках Воронежа, примыкавшую к лесу аккурат за правым флангом русичей, решено было оставить без прикрытия. Здесь Великая река была еще новорожденным ручейком, а долина смотрелась едва заметной щелкой в густом лесу, коем поросли ее берега. И лишь напротив изгиба русла этого замерзшего ручейка, аккурат в том месте, где начинался правый край обороны рязанцев, Лес редел и раздавался вширь, превращаясь в протяженное, но не широкое поле. С этого поля до позиции княжеского войска было рукой подать. Один полет стрелы, но Колаврат был уверен, что татары не пойдут сквозь лес. Он голову бы дал на отсечение, что татарские разведчики уже разнюхали все пути окрест в сторону Рязани. И знали, что если пройти вверх по руслу замерзшего уже Воронежа еще верст десять, то можно выйти в тыл основному войску князя Юрия, расположившемуся на холме, и решить дело одним мощным ударом в спину, а не нападать на прикрытый лесом край. Евпатий был уверен, что именно это решение примут татары. Они в несколько раз превосходили числом войска Юрия, Быстро передвигались на своих конях, даже по снегу и легко могли заслать хоть Туман в тыл, вставшего на пути у непобедимого до сели хана Батыя, первого русского князя, дерзнувшего ответить отказом на предложение о покорности. Тумен. Десять тысяч воинов. Согласен. Пусть Батый думает, что мы проморгали эту лощинку. Рассудил Юрий на совете с князьями и военачальниками в своем шатре за день до начала битвы. Этот проход оставим открытым, но поставим там засадный полк. И как только татары пойдут к нам в тыл, их надо перебить всех до одного, чтобы неповадно было. А ежели выживет кто, обратить в бегство и на их плечах к лагерю подобраться, да там шороху навести». Рязанский князь поднял голову и посмотрел на Калаврата. «И сделаешь это ты, Евпатий». И, увидев удивление в глазах воеводы, который рассчитывал биться на правом фланге основной рати, рядом с князем, чтобы охранять его, в бою добавил. «Больше некому. Да и люди у тебя на такой случай имеются особые», проговорил Юрий, прищурившись и вспоминая арбалетчиков Бушуя. «Немного, но как раз для такого дела хватит. А лоб в лоб с татарами биться я и сам смогу». Он посмотрел на князей, сгрудившихся вокруг стола над картой из кожи, что освещалось мерцающим светом факелов. Проведя по ней пальцем вдоль тонкой извилистой линии, Юрий остановил его на самом большом изгибе и добавил. — Вот сюда, на этот мысок скрытно подойдешь, воевода, — проговорил Юрий. — Дам тебе три тысячи бывалых воинов. Каждый пятерых стоит. Зайдешь издалека через лес, чтобы ни одного следа человечего или конского на этом берегу не появилось, до тех пор, пока татары сюда не заявятся. «А уж там гляди, никого к нам в тыл не пропусти. А не то не сдобровать нам. Врагов сам видел, сколько ныне пришло по нашей душе. Дай бог нам хоть половину здесь перемолоть, как только одни на нашу землю сунутся». Калаврат кивнул. Вернувшиеся вчера лазутчики, которых разослали вокруг лагеря татарского, заданием посчитать снова шатры и число воинов, принесли недобрые вести. Во-первых, вернулись не все. А по рассказам тех, кто вернулся, выходило, что не меньше двухсот тысяч всадников Батыя сейчас стояло против двадцати с небольшим тысяч ратников Рязанского князя, в ряды коих влились дружины муромских князей и половецкого хана Багуна. Еще неделю назад с дальних кордонов доносили, что татар не более ста слишком тысяч. Даже этого уже хватало, чтобы вселить ужас в слабые сердца. Но войско Батыя было подобно озеру, в которое с каждым днем вливались все новые ручейки, притекавшие со всех сторон. Из покоренной Волжской Булгарии и далекой степи, служившей татарам обширным тылом, и за то время, пока Юрия приближались к стану Батыя и границам своего государства, это озеро выросло почти вдвое, грозя выйти из берегов и хлынуть на Русь. Биться с таким огромным войском одному рязанскому княжеству, да еще почти в чистом поле, было равносильно самоубийству. Едва узнав о настоящем числе воинов Батыя, многие тысячи из бояр и даже некоторые князья стали роптать, призывая Юрия повернуть назад, пока не поздно, запереться по крепостям и ждать подхода помощи от великого князя. Но Юрию, похоже, было все равно, сколько врагов вышло против него 20 — двадцать или двести тысяч — Калаврат не удивился бы, если бы князь оставил в силе свое решение, даже узнав о том, что пришло пятьсот тысяч. Он словно искал смерти в предстоящем сражении и шел к ней навстречу. Лицо его стало безжизненным и мертвенно белым, напоминало теперь лицо мертвеца. Злые языки поговаривали, что князь из-за личной беды уже не в себе, разум его помутился, что ему теперь нельзя командовать войском. но если князь и выглядел теперь как живой мертвец, то ясность ума Юрия все же не покидала. В этом Калаврат убедился уже не раз за последние дни, и сегодняшний день не был исключением. «А будет ли помощь это? вопрошал Юрий у советчиков таких в ответ на призывы вернуться в Рязань. «То никому неведомо. Можем и не дождаться. А вернемся с полпути назад, страх в душах поселится еще больший». И стены не спасут, а потому, други мои, Нет нами иного пути, как только вперед. Навстречу победе или славной смерти Должны мы схлестнуться с татарами в чистом поле И пустить кровь врагов наших. Пришла пора ратникам рязанским обогреть мечи в татарской крови, Забрав у них силу. Чтобы понял собака батый с первого дня на русской земле, На кого руку посмел поднять, И рубить их всех, пока не перебьем до последнего. За матерей наших, жен и детей, коим надеяться больше не на кого. Задержал вдох Юрий Игоревич и закончил тогда. Ну, а если не перебьем всех, то хоть пыл охладим, до да за княжича Федора Убиенного отомстим. Вот тогда и вернемся в Рязань, да запремся в стенах. Но не ранее, чем кровь врагу пустим. Про Евпроксию с наследником Юрий ни словом не упомянул, лишь скользнув взглядом по лицу Евпатия. Воевода не успел еще найти следы убийц, хоть и был совсем рядом с разгадкой, как ему казалось, но дела ратные не отпускали. Тот разговор был еще в дороге, а теперь накануне сражения, на совете в походном шатре княжеском, определив место в предстоящей битве колаврату Рязанский князь расставил по местам и остальных военачальников. «Ты, Юрий Давыдович», — наказал князь Рязанский своим союзникам, — С Муромской дружиной своей будешь держать центр наш. Олег Юрьевич тебе в помощь будет. Еще дам тебе пять тысяч ратников рязанских под командой Лютобора, для того, чтобы отразить мог любой удар. И пятьсот лучников пеших. Только, думаю, в самый центр татары не ударят. А потому хоть и немного у тебя людей будет. Стоять ты должен до тех пор, пока все враги от твою крепость не разобьются. Или покуда я не прикажу вперед идти или отходить. Позади у леса вазы поставим, чтобы ратники твои не пятились под натиском. Да в тыл тебе невзначай никто не ударил. Только с этим воевода управиться думаю. — Не подведем, — ответил с поклоном Юрий Давыдович. — Моромские богатыри биться умеют, про то тебе ведомо. — Ведомо, — кивнул Юрий, — потому и позвал вас. — Ты, богун, — обернулся рязанский князь к своему степному родственнику, — с половцами своими встанешь на левом краю. и терзать будешь татар атаками ответными и лучниками меткими, кое не уступают в силе врагам нашим. Биться будешь резво, и свяжешь татар на своем краю, сколь возможно будет». Хан Багун, невысокий коренастый воин с раскосыми глазами и в меховой шапке нахлобученной почти на глаза кивнул. Поверх теплого стеганого халата на нем был надет сейчас легкий походный доспех, А на поясе висела изогнутая сабля с белой костяной рукоятью, украшенная искусной резьбой. «Хорошо, Юрий, мои лучники дадут татарам достойный ответ. Нам есть за что отомстить им. А чтобы силы тебе хватило подольше повоевать, рядом с тобой на левом краю биться будут сыновья брата моего, племянники мои Олег и Роман Ингваревичи. И с ними еще четыре тысячи всадников». Богун с удивлением бывалого воина возрился на юнцов в раззолоченных доспехах, что стояли от него в двух шагах. «Ты не смотри, что молоды!» — упредил его вопрос Юрий. «Они уже повоевали маленько и с ратниками управляться умеют. Он, Юрий Давыдович, Муромский подтвердит. Мордву восставшую ходили усмирять со мной», — кивнул Юрий Давыдович. «И от стрелы мечей не прятались, многих своей рукой умертвили, да и предводители ратников из них выйдут отменные». «В общем, юнцы эти, прирожденные воины», — поставил точку в рассуждениях рязанский князь, — «и будут тебе подмогой». Хан Багун немного скривил свою верхнюю губу с тонкими усиками, почесал бородку, разглядывая своих молодых помощников, но промолчал, покорившись воле родственника. Олег и Роман Ингваревичи сами смотрели на Степного хана с недоверием, и Колаврату даже показалось, что Юрий ошибся, соединив вместе эти две не схожие силы. да еще почти подчинив князей половецкому хану. Хотя у молодых ингваревичей и оставалось в открытом бою право решать самим, как биться, если что-то пойдет не так. Старшим на левом крыле все же был багун. В этот раз расчет князя ускользал от Евпатия. Еще более вызвало у него недоумение другое решение Юрия, вновь всплывшее в памяти во время совета. Покидая Рязань и забрав воеводу с собой, Он неожиданно для Евпатия верил ее в оборону до возвращения своему брату, князю Ингварю. А Пронск и окрестности велел перепоручить воеводе Ореху. Как ни намекал Калаврат на причастность Ингваря к смерти Богдана и нападению на поезд княжича Федора, рязанский князь остался непреклонен. Да еще в сердцах напомнил Калаврату его место и наказал не лезть не в свое дело. Боярин вынужден был умолкнуть и с тех пор находился в недоумении. Рязань, по его мнению, осталась в руках главного соперника Юрия, от которого можно было ожидать всего, и произошло это с разрешения самого Юрия Игоревича. Вместе с Ингварем остался в Рязани Тысяцкий Тишила, отменив возвращение в Промск. Узнав об этом, Калаврат забеспокоился еще сильнее. Уезжая на войну, воевода наказал своим приказчикам, наперстникам во всех его тайных делах неотступно следить за Ингварем и Тишилой, Ибо ждал, что, оставшись хозяевами в Рязани, они потеряют бдительность и быстро выдадут свои намерения. Злосчастное письмо, которое передал Тишили монах и его угрозы, все не выходили из памяти около врата. Если хотя бы часть из них была правдой, то совсем не татар нужно было бояться Юрию в родном городе. Впрочем, и татар тоже никто еще не отменял. Но и в этой ситуации нападение небольшой армии русичей на огромное войско своих противников выглядело безумием до такой степени, что даже сам Евпатий порой ловил себя на мысли, что властитель Рязани немного повредился в уме. Хотя и не видел тому других подтверждений. В остальном Юрий Игоревич держал все в своих руках. «Ладно», — решил про себя коловрат, — «князь не первый год правит. В этих играх он гораздо мудрее меня». Может, задумал, что... Да не говорит. Опасается. Поживем, если Бог даст, увидим. А сейчас только о татарах думать и надобно. Ну, а на правом краю, — закончил совет Юрий, — я сам с основными силами встану. Заберу с собой почти всех оставшихся — и конных, и пеших, и лучников. В запасе тысячи Еремей останется, и с ними две тысячи конных воинов. Татары не утерпят и нападут первыми. А мы стоять будем на месте, сколь достанет силы, а затем ударим в ответ. И погоним их до самого лагеря. Если Бог на нашей стороне, мы победим. Сколько бы врагов нам не встретилось. Или погибнем все во славу Отечества, другого нам не дано. Морозным выдалось утро 10 декабря 1237 года от Рождества Христова. Дата примерная. Оборона Рязани датируется 16-21 декабря 1237 года. Соответственно, первое сражение с татарами в поле произошло не менее чем за неделю до нападения на сам город. Снег предательски хрустел под копытами лошадей, разнося звуки по окрестностям. К счастью, Калаврат повел свой полк окольными тропинками и просочился на искомый мыс с лесом, совершенно незамеченным и нигде не наследил. Перед самым выступлением в стан рязанцев прискакало сразу два гонца с дурными вестями. Оказалось, что сотник Держи Край оказался прав, давно посылая свои тревожные донесения в столицу. Едва русские полки показались на Воронеже, как тут же началось восстание лесных жителей в приграничных районах. Засевшие в тылу рязанцев хорошо вооруженные отряды атаковали все кордоны в верховьях Мокши, Пары и Воронежа. Силу смиренных ингварем по осени приграничных народов, которым полагалось еле дышать и зализывать раны, с лихвой хватило на то, чтобы захватить все кордоны в этой местности и перебить находившиеся там небольшие гарнизоны рязанцев. Сотник держи, край погиб, остальные порубежники тоже полегли, защищая свои крепостицы. «Эх, паря!» — мысленно сокрушался калаврат, покачиваясь в седле — и зорко всматриваясь вперед сквозь заснеженный лес. Так и не успел я тебе помочь, да и остальным порубежникам. Ребятушки, простите меня, но, даст Бог, расквитаюсь сегодня за вас татарами, а потом и обидчиков ваших по выведу. Эти вести означали, кроме того, что все лесные и речные пути на обширной земле, граничившие с местом нахождения основных рязанских войск, а точнее за его спиной, оказались в руках восставших. И хотя ратникам Юрия в случае столкновения они не были большой помехой, все же это могло осложнить возможное отступление княжеского войска в случае поражения. Ведь из битвы с татарами не все воины выйдут свежими и здоровыми. Многие из них, особенно раненые, могли стать легкой добычей этих падальщиков, поднятых на восстание татарами. А второй гонец принес вести с кордонов, что стояли в верховьях речки Рановы, впадавшей в проню. была граница рязанских земель, примыкавшая к землям соседнего княжества Черниговского. Восстание местных жителей там, к счастью, не наблюдалось. Но, как сообщил гонец, в тех местах недавно было замечено несколько довольно многочисленных отрядов схожих видом с татарами. Эти отряды пытались просочиться в сторону Ижеславля, Промска и Белгорода, не нападая на кордоны. Города взять такие малые силы тоже не могли. хотя, по сообщениям, гонца в открытую являлись едва ли не у самых стен Пронска, вызывая панику среди местного населения. Само появление их в сопредельных землях Черниговского и Рязанского княжеств говорило о многом. По всему выходило, что это были еще не основные силы, а скорее разведчики татарского войска, которые меж тем уже вторглись в княжество и растеклись по Рязанской земле, хотя еще и не произошло ни одного сражения между родниками Юрия и хана Батыя. А направление движения татар, если это был необманный маневр, говорило о цели первого нападения. И это были города Ингваря. Все вокруг стана рязанского войска в один миг начало бурлить еще до битвы. «Как-то там мой Захар управился с крестьянами», подумал Евпатий, выслушав гонца вместе с остальными военачальниками. Не пришибли бы его татарские разведчики ненароком. Надо бы ему по добру-поздорову оттуда в Рязань перебраться. Все надежнее Покудова. Хотя нынче по лесам прятаться спокойнее будет, чем с высокими стенами сидеть. Узнав о появлении разведчиков Батыя в своих западных землях, рязанский князь лишь нахмурился. «Завтра начнем битву», — коротко сказал он на это своим военачальникам. «Об остальном после позаботимся, если нужно будет». утро Юрий Игоревич вывел свои полки на битву, выстроив их на вершине холма, с которого был намерен атаковать татар в случае удачного начала битвы. Утро выдалось морозным и ясным. Пар валил от лошадей и людей во все стороны. Конные ратники ежились в своей броне, кутаясь в и плащи. Пешие позвякивали кольчугами, переминаясь с ноги на ногу и поигрывая кто мечом, а кто булавой. Юрий Давыдович сыном своим и муромской дружиной заняли центр холма. Чуть спустившись с него вниз, пешие ратники выстроились в первую линию, прикрывшись щитами и ощетинившись копьями. За ними заняли оборону лучники. Юрий Давыдович и его всадники расположились чуть выше, обозревая окрестности. Выстроившись, муромцы замерли в ожидании. Изготовившись, держать удар в центре и атаковать при удачной возможности. Половцы под командой Багуна, а с ними Олег и Роман Ингваревичи, переместились на левый край, вытянув свои порядки плотной стеной до самого леса. Сам Юрий, как и обещал, встал с основной дружиной на правом краю. Здесь скопилось больше всего силы из Рязанского войска. Едва лишь русские войска успели завершить перестроение, как раздался призывный звук труб. С далекого холма на другом краю Белого поля, где стояли шатры татарской армии, покатилась вниз темная лавина всадников. А вскоре восходящее солнце заслонило туча стрел. — Пошло дело! — выдохнул князь Юрий.